Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелья. Переход между нижним четвёртым и третьим уровнями. Некоторое время спустя. «Откуда там эти скелетоны?» – удивлённо спросил Онг, глядя на Гаису и её брата. «Я же буквально пару минут назад проверял лестницу, и там никого не было». «Портал», только и ответила ему магиня «больше ниоткуда». Правда, немного помолчав, девушка добавила, «хотя, возможно, всё гораздо проще». «В смысле?» – посмотрел на неё молодой архидемон. «Они спустились в подземелье из города», – сказала в ответ демоница. «Зачем?» Да онга всё ещё не доходила, а почему какая-то нежить могла оказаться тут? «Не тупи». Посмотрела на него их могиня. Они пришли сюда вслед за нами и по нашему следу. Хм, пробормотал тот, поглядев в сторону лестницы. Об этом я как-то не подумал. После чего перевёл свой взгляд на командира их небольшого отряда. «Что будем делать, Гаслан?» Спросил он. «Я только за лестницей засёк больше двадцати скелетонов. И то, уверен, это не все. Дальше ещё кто-то был». «Хоть я их не видел, так как ты приказал не подниматься выше, но слышал...» Брат Гаисы на пару мгновений задумался, а потом поинтересовался у своей сестры. «Потянешь ещё один щит?» «Надолго меня не хватит», – ответила ему девушка. «Из-за этих крокодилов, которых мы встретили на прошлом уровне, я здорово подустала, ведь первый удар как раз и пришёлся на нас с Алисой». И мне по факту пришлось задавить их голой силой, а это очень выматывает. И тут девушка была права. Это как раз один из тех случаев, когда бы им пригодился Дим с его чутьем на порталы. Монстры в буквальном смысле этого слова свалились им на головы. И если бы не Гаиса, мгновенно среагировавшая на новую угрозу и не давшая им разбить их группу, прижав монстров к потолку того коридора, где они на тот момент находились, то их отряд разбили бы на две части, отрезав девушек от остальной группы. Ведь Гаслан и остальные его бойцы как раз на тот момент отражали нападение небольшой кучки нежити. И потому тот бой, хоть и длился меньше нескольких минут, очень вымотал архидемонессу, которая и так еще не успела восстановиться после того, как они вырвались с нижних уровней. «Ладно, я понял», – протянул её брат и сам пошёл в сторону лестницы, махнув рукой турку, своему заместителю, «пойдём глянем на всё сами». После чего они осторожно подошли к повороту и выглянули в коридор, где начиналась лестница. Гаиса видела, как, отойдя немного назад, её брат и заместитель остановились, что-то обсуждая между собой. Было видно, что Турк пытается что-то втолковать её брату, но того эти слова не устраивают. «Что-то не так», – заметив их разговор, негромко проговорил Онг, незаметно оказавшись около Гаисы. «Да», – подтвердила девушка, и как раз посмотрела на подошедших к ним архидемонов. «Что случилось?» – спросила она у брата. Гаслан несколько секунд помолчал, а потом посмотрел в сторону Турка, который спокойно кивнул ему в ответ. «Придется поискать другую лестницу», – только и ответил ей архидемон. Но Магиня продолжала смотреть на своего брата требовательным взглядом. «Так что там?» – только и спросила она. Гаслан еще пару мгновений помолчал, а потом все же ответил. У них подкрепление. Только и ответил он, посмотрев на сестру. К скелетонам подошла пара крокодилов, и они сейчас намертво закупорили путь на верхний уровень. Девушка молча кивнула ему в ответ. «Нужен щит», – как констатацию факта произнесла она. «Да», – медленно кивнул ее брат «Там неудобный коридор, и подняться можно лишь по одному». Но этот один как раз наткнётся на этих самых монстров, которых будут поддерживать скелетоны. И я среди них заметил нескольких напоминающих копейщиков. А значит, проблемы в том, чтобы достать нас через этих крокодилов, у них не будет. Когда мы спускались, эта лестница была как раз нам более удобна. Там можно держать оборону. Но вот в случае, когда мы поднимаемся... Это существенное ограничение. Мы не сможем сразу все занять выгодную для нас позицию, и тут не имеет значения сильный ты боец или нет. Эти монстры просто будут тормозить тебя и свяжут боем, когда остальным останется только добить тебя. Сколько мне нужно продержаться и как далеко мне необходимо их сдвинуть от входа, чтобы вы смогли уже сами разобраться с этими монстрами спросила у него магиня. Тут любой бы догадался, что это именно ее работа. Магом была в их отряде она, а значит и магическим щитом отражать противников от входа должна была она, дав вырваться в основной коридор всему остальному отряду. Но в этом-то весь вопрос. Сколько ей держать щит и как далеко ей придется двигать этих тяжеленных монстров? Вроде только одна кость, но весили эти крокодилы немало. «Хватит пары метров», – ответил ей брат. «Мне и турку нужна хотя бы небольшая свобода маневра». Я поняла, – только и ответила девушка и, тяжело вздохнув, направилась в сторону лестницы. «У вас будут эти метры», – сказала она. «Правда, после этого вам придётся нести меня на руках». Уверенно, посмотрел ей в глаза Гаслан. «Нет», – честно призналась ему сестра, «но как долго мы будем искать этот второй ход наверх? И если он тут вообще? И дадут ли нам на это время? Ведь мы так и не знаем, почему нежить остановилась на том уровне, Может, они просто ещё кого-то дожидаются, чтобы двигаться дальше?» И она вопросительно посмотрела в глаза архидемону. «И ты всё это должен понимать лучше меня. Именно поэтому я сейчас и иду туда». Девушка погладила Гаслана по щеке, улыбнулась ему и, кивнув в сторону дальнего конца коридора, пошла дальше. «Идём, всё равно я буду идти не во главе отряда». Вы с турком будете передо мной, так что в любом случае, если я не справлюсь, эти монстры сперва затопчут вас. И она подмигнула брату. Но тот совершенно не воспринял ее шутки. онк Дингдон Динг-дон! Прикрываете Алису!» И он кивнул в сторону странной знакомой такого же странного Дима. «Если что, отходите с нее обратно, там сейчас безопаснее, чем может оказаться тут». Понял? Кивнул такой же серьёзный, как и он, демон-брат Онга. И как раз в этот самый момент раздался голос той, о ком они только что говорили. «Подождите!» – произнесла Алиса с удивлением, глядя в ту сторону, откуда они пришли. Никто не видел, как она буквально мгновение назад со стекленевшим взглядом замерла на месте. «Что?» – поглядел на неё Гаслан. Он уже понял, что эта девушка не стала бы их беспокоить по пустякам. «Со мной вновь связался Дим», – только и сказала она, а потом вновь удивлённо поглядела в конец коридора. «И что?» – повторил свой вопрос брат Гаисы. «Он прислал к нам помощь. Она должна подойти с минуты на минуту. Он попросил нас не покидать этого места и не дёргаться при встрече». «О чём ты?» Несколько удивлённо посмотрела на неё могиня. В каком смысле не дёргаться? Не нападать на нашу стражу? Только и успела сказать девушка, каких молодой разведчик, как раз и контролирующий тыл, закричал. «Скелетоны! Те, которых мы встречали на нижнем уровне в мифриле!» И ткнул в сторону коридора, по которому двигалась ровная цепочка закованной в латы нежити всем мгновенно приготовились к бою. Но, как и в прошлый раз, вновь раздался слегка удивленный голос Алисы. «Подождите», — сказала она, — «это как раз и есть та самая помощь, о которой меня предупреждал Дим. Он только что кинул второе сообщение, чтобы мы не дергались». «Что?» «Похоже, все-таки столь странная новость смогла пробить панцирь отчуждения и усталости, в который погрузилась Гаиса. Это те, кого он прислал нам в помощь?» «Да», – подтвердила Алиса. «Еще». И она перевела свой взгляд на Гослана. «Дим сказал, что только ты можешь командовать ими». Все несколько настороженно смотрели на подошедший к ним отряд нежити, который совершенно никак не реагировал на их присутствие вблизи себя. «Хм...», — протянул онг — «теперь я так понимаю, никакой проблемы в том, чтобы прорваться наверх у нас не будет». «Да», — только и кивнул их командир, и будто все так и должно быть, спокойно отдал скелетонам команду. «Вперед!» И, как это и обещал их странный знакомый, те его вполне себе послушались. Дим знал, кому поручить управление их неожиданными союзниками. Только когда уже завершилась битва, и они поднялись на следующий уровень, до молодого архидемона-разведчика дошло. Так получается, что Дим разобрался с тем, кто натравил на нас этих скелетонов там внизу, И он посмотрел почему-то в сторону Алисы. «Да», – только и ответила она, – «это так и есть. Но почему он тогда не вернулся с ними? Ведь сейчас нам ничего не угрожает с таким-то подкреплением». Это заставило задуматься многих. «Он тебе больше ничего не передавал?» – переспросила у Алисы магиня «Только то же, что и в прошлый раз», – ответила та, – ждать в тынике пять дней, а потом уходить из города. Тут она поражённо замерла на месте, а потом посмотрела на всех остальных. Нет, он сказал ещё кое-что. Правда, я в тот момент не обратила на это внимания. И девушка замолчала, а потом обведя взглядом весь отряд, негромко продолжила: Он сказал: "Ни в коем случае не идти за ним, но главное «Не соваться в центр развалин, ни при каких условиях!» После чего Алиса обернулась назад и, посмотрев в сторону лестницы, сказала, «Там что-то, что несёт в себе опасность. Я это чувствую, но нам нужен этот город, и потому он остался там», тихо прошептала она, «не смотря ни на что. Ведь то, ради чего мы тут оказались...» мы так и не нашли. Девушка так и замерла на месте, будто превратившись в статую. Она не могла сдвинуться с места. Те, кто ей дорог, кто заботится о ней, почему-то всегда остаются позади. Вот и сейчас вроде Димы спас ее, но сам не воспользовался этим шансом на спасение, облуждал где-то во тьме и мраке подземелий. Неожиданно Алиса почувствовала, как её плеча коснулась чья-то рука. Она ожидала увидеть Гаису или в крайнем случае Онга, но, как ни странно, позади неё стоял их командир. «Посмотри вперёд», — только и сказал он, а потом спросил, «что ты видишь?». Девушка сначала не поняла, о чём он говорит, и только потом сообразила. «Скелетонов» негромко ответила она «Нет», – помотал головой этот прагматичный и до невозможного хладнокровный и спокойный демон. Ты видишь скелетонов, которые подчиняются мне И он замолчал, будто этим сказал все, что хотел. но Алиса так и смотрела на него с вопросом во взгляде. Я не знаю ни одного демона, который способен был бы сотворить такое только и ответил он: "Не то, что не знаю. Я о таком даже не слышал. Они подчиняются не ему. Он передал власть повелевать ими мне. На это не способны даже маги". И он кивнул в сторону своей сестры, даже лучшие из них. Это невозможно, по крайней мере, так считалось до сего момента. И Архидимон тряхнул головой а потом твёрдым и жёстким взглядом посмотрел в глаза девушки. «Дим — странный и непонятный демон, демон с кучей тайн, демон, который способен сотворить невозможное, а потому идём, уверен, что, как и обещал, он нагонит нас, и если не тут в городе, то по дороге к заставе, я в это верю» и спокойно развернувшись, будто сейчас не произносил свою речь, приказал двигаться скелетоном вперёд, а сам пошёл вслед за ними. «Идём», – тихо повторила девушка, поглядев на него. «Я тоже верю в то, что он способен сотворить невозможное». И уже гораздо увереннее двинулась вслед за остальными. Последними шли два скелетона, рыцаря в латах, которых Гаслан оставил, прикрывать тыл их отряда.